Её размышление прервал стук в дверь. Вошёл её друг и коллега Юра Коротков. Аська, оперативки сегодня не будет, можно расслабиться и покурить. А что случилось? Колобок заболел? Колобком в отделе борьбы с тяжкими насильственными преступлениями называли начальника Виктора Алексеевича Гордеева. Ну да, он заболеет, хмыкнул Коротков. Скорее мы с тобой уйдём на пенсию. И в самом деле, за все годы работы в отделе Настя не припомнила случая, когда Гордеев из-за болезни остался бы дома, хотя болел как и все, и ангинами, и гриппом. Сегодня же 9 дней, как умер этот певец, Гирко. Прошла оперативная информация, что на кладбище соберётся вся братия. А кое-кто, кое с кое кем будет сводить кое-какие счёты. В общем, обычная история. Всех ребят бросили на усиление. А ты удивилась, Настя, тебя не послали? А должен же кто-то в лавке остаться, усмехнулся Коротков. Олег Гирков был популярным композитором и певцом, руководителем известной рок-группы Железная пета. Давно было известно, что он как-то связан с наркобизнесом, но доказать ничего пока не удавалось. да я не то, чтобы доказать, а хотя бы выяснить достоверно. Точно также было известно, что похорны и поминки почему-то очень любят использовать для передела и сведения счетов. Может от того, что святое место пусто не бывает, и каждый связанный с мафией покойник означал немедленную перегруппировку и перестановку сил? Слушай, а от чего он умер? – спросила Настя. поддерживая разговор, чтобы отвлечься от неприятных мыслей о Денисове и тягостного ожидания телефонного звонка. Он же молодой был, верно, чуть за 30, наркотики, наверное. Ты же знаешь, у них это модно. Все подряд колются, нюхают, глотают. Но не убийство. Нет, в больнице умер. Угостил бы кофеком-то, жмотина. Сама пьёшь, а я слюни глотаю. Ох, прости, схватилась она. Сейчас сделаю. Она как-то бестолково засуетилась, наливая из графина воду в большую керамическую кружку, долго искала кипятильник, который лежал прямо у неё подносом, неловко повернулась и смахнула на пол коробку с сахаром. Чёрт, да что это со мной? с досадой пробормотала она, опускаясь на корточки и собирая рассыпавшиеся по полу кусочки. "И в самом деле, мать, что ж с тобой сегодня?" подхватил коротков, не сводя с неё внимательного взгляда. "Ты прямо не в себе. Случилось что-нибудь?" "Нет, всё в порядке. Просто настроение не то." "Врёшь ты, Аська. Врёшь и не краснеешь. На тебя шлица нет. Говори быстро, что стряслось?" скажу, если пообещаешь молчать. В смысле никому не говорить, обижаешь, я могила. Нет, в смысле не комментировать и не давать совет. Ты спросил, я сказала и всё. Не ну, говори. Понимаешь? Ко мне обратился Эдуард Петрович Денисов. Какой Денисов? встрепенулся Юра. Тот самый, тот самый. Он посылает в Москву какого-то частного детектива и просит, чтобы я ему помогала. А я, естественно, боюсь, что он меня в тёмную хочет использовать в каких-то грязных делах. а отказать нельзя. Ты разве ему чем-то обязана? В том-то и дело. Помнишь прошлогоднюю историю с убийством милиционера Кости Малушкина? Помню и что? У меня был единственный свидетель, который видел Костю вместе с убийцей. Но этот свидетель не хотел давать показания. Он хотел сам убить этого парня Ерохина, который. Костю застрелил. У него к Ерохину был свой счёт очень давний. Короче, я боялась, что он действительно убьёт Ерохина вместо того, чтобы дать на него показания и позволить арестовать. И попросила одного человека ходить за этим свидетелем по пятам и не дать ему совершить убийство. Ерохин, правда, оказался проворнее и убил обоих и свидетеля. и моего человека, который его оберегал. Так вот. Этот человек был внебрачным сыном Денисова.